Глава 15. Выслушав краткие инструкции Мико, я немедленно приступил к выполнению. Пункт 1 маскировка. Снаряжение атрибута легко опознать, а вот рядовая броня легиона примелькалась и не вызовет никаких подозрений, тем более в хаосе, сейчас царящем на рубежах города. Я несколько секунд смотрел на тело обезглавленного легионера. Но иных вариантов не имелось. Прости, дружище. Тебе уже всё равно, а мне пригодится твоё снаряжение. Влезать в чужой гардиан, окровавленный и повреждённый, было не слишком приятно. Защитный костюм легионера состоял из плотного, в 2 пальца толщиной комбинезона основы, мощного нагрудника из серебристого сплава и съёмных пластин брони, с тихими щелчками встающих в магнитные замки. Бета снаряжение с встроенными системами жизнеобеспечения, обеспечивающее высокий класс защиты и неплохую подвижность. Правда, несмотря на материалы изготовления, сверхлёгкую и прочную пласталь, весил Гардиан раза в 2 больше скаута, и требовал отличной физической подготовки. Грей, аккуратнее со шлемом. Нужно отключить, а лучше уничтожить встроенный тактик-модуль и вокс-приёмник. Они находятся здесь. Смотри. Нейросеть подсветила сложный унтро легионного шлема, который я держал в руках. В обычной ситуации без специальных инструментов я бы не добрался до его патрохов, но шлем был разбит. Это облегчало задачу. Через несколько минут, безжалостно вскрывая тонкую электронную начинку, я с корнями вырвал датчики, отвечающие за геолокацию и связь. Шлем умер, из многофункционального устройства превратившись в покорёженный металлический горшок. Поляризация забрала работает. И ладно. Я спрятал свою прежнюю экипировку в криптер, накинул на плечи серо-зелёный камуфляжный плащ. Теперь со стороны меня легко можно принять за рядового бойца легиона, а шлем полностью скрыл детали внешности. Следующий шаг три свободные нейросферы. Куда их вложить? Инкорнатор, если ты не передумал, я бы порекомендовала срочно сделать апгрейд мозга. Изывительная нейросеть пожала плечами, скорчив невинную мордочку. Да, с точки зрения логики, нападение на Сцелу выглядело настоящим безумием. Конкурировать с городскими инками, которые сотни лет копили геномы и азур, и обладали колоссальным боевым опытом, да ещё на глазах наблюдающих систем города, невероятный риск, особенно если учесть неизвестное строение гигачудовища и все сопутствующие факторы. По идее, я должен отступить и переждать со стороны, наблюдая, как город решает возникшую проблему. Нейросеть была абсолютно права в своём скептицизме, но меня вела моя сущность. Я подсознательно ощущал, что поступаю верно, так, как должен. При встрече с Алисой Мику тоже настаивала на немедленном убийстве девушки из Гоя, но я решил довериться интуиции и не ошибся. Бывшая красная лиса стала моей верной спутницей, так и сейчас меня властно тянуло туда, где горбатая чёрная гора подползла к кромке стены Элейны, потому что за свой кусок пирога нужно бороться, а не ждать в стороне. Хорошо. Тогда так. Две нейросферы вкладываем в базовую частицу ра. Это позволит тебе синхронно вызывать три частицы, а не одну. Каждую можно использовать для разных целей. Это значительно расширит спектр наших возможностей. Третье усиление тратим на ауру света. Это защитная и маскирующая азурспособность. Ситуативный апгрейд. Но других вариантов скрыть нашу личность я не вижу. Частица ра это первая базовая возможность моего источника. Строительный материал для более сложных заклинаний. Солнечный огонёк, который можно взорвать вспышкой, обратить светом исцеления или влить усиление в любой подходящий предмет. Три частицы ра это три вспышки одновременно или синхронное применение трёх азурспособностей. Несомненно, берём. А, аура света это Аура света 1. Поместив во внутри себя частицу ра, вы начинаете испускать световую ауру. Она ярко сверкает и преломляет свет. В зоне действия вся материя получает стихийные свойства. Активная способность. 200 азур минута. По описанию я понял, что аура то самое ослепительное свечение, которое испускал Гелиос, скрывая свою группу. Вероятнее всего, прокачанное полностью, оно одновременно обжигало исцеляла и останавливала летящие предметы. После распределения нейросфер азур способности выглядели так: Источник 13, частица света 3, усиление светом 3, вспышка света 3, исцеление светом 3, аура света 1. Почти всё на максимуме, третий ранг. Я не знал, насколько верным путём двигаюсь как заклинатель, но нейросеть неожиданно подбодрила. Источник 13-го ранга. Грей Это уровень, приближающийся к третьей эволюции. Не хочу тебя хвалить, но сейчас у нас выходит не самый слабый заклинатель света с функцией мощного ментального контроля. Кстати, пора его использовать. Нам же нужен транспорт. Да, до Сцеллы ещё надо добраться. Я влез на ближайшую скалу и вгляделся вдаль. Хорошо всё-таки иметь суперзрение. Побережье пылало и чадно дымило до горизонта. Его залили чем-то вроде напалма. который не газ даже на волнах начинающегося прилива. Там, где находился лагерь легиона, разверзся пламенный ад. Было страшно думать, что произошло с ребятами, управлявшими зевсами, мекадо и тарантулами. Тяжёлая техника ни за что не прошла бы с калистыми предгорьями. Успели ли их эвакуировать? Далеко в глубоком тылу виднелись жужжащие точки грифонов. Они ползли на небольшой высоте, периодически выплёвывая дымную струю ракеты. или разрежаясь прицельным трассерам. 2 3 5 Винтокрылы двигались цепью над предгорьями, явно отсекая и выпалывая прорвавшихся морфов. Наконец-то опомнились. Взгляни, Правея. Выделяю объект. Идеально подходит. По моим расчётам, с помощью усиликатора ты дотянешься туда, повелителем стаи. Медлить не стоит. Моя ассистентка отметила рамочкой малозаметную точку, окружающую на самой границе горящего побережья. Сконцентрировавшись на ней, я различил крылатый силуэт потерявшего всадника легионного Птара. То, что нужно. Слеза Ши, усилитель ментальных способностей, свободно уместилась под шлем. Зажмурившись, я сосредоточился и активировал устройство. В обычном состоянии моё псиполе накрывало несколько шагов вокруг. После последних апгрейдов источника эта область увеличилась примерно до полусотни ярдов. Амплификатор же мгновенно усилил его в десятки раз, подарив эйфорию всемогущества. Невидимая волна сверхвосприятия покатилась в нужную сторону, стремительно преодолевая пространство. Тлеющие угольки человеческих разумов, наполненные инстинктом убийства, сознанием их сантропов. Из любопытства я коснулся их, убедившись, что взять под контроль такое примитивное существо будет несложно. Даже, наверное, нескольких. Но легионер, оседлавший рак аскорпиона, Обезведит слишком большой фурор, когда попадёт в объектив наблюдателя города. Индикатор вставленной азор батарейки стремительно сокращался. Прирост ментальной мощи требовал очень много о энергии. Дальше, дальше, дальше. Вот оно, холодное птичье сознание. Я вцепился в него, как в брошенный мяч, мысленной удавкой потащил к себе. Немедленно лети сюда, птичка. Эй, Грей, полегче, нежнее. Не надо так давить. ты можешь разрушить его мозг». Бесцельно кружащая птица набрала высоту и направилась ко мне. Пришлось вставить новую азур-батарейку, чтобы не потерять контроль. Вскоре хлопки тяжёлых крыльев донеслись из-за скал. А затем показался и сам Птар. С криком, напоминающий виск циркулярной пилы, он стремительно спикировал вниз. «Дерьмо, ангела! Какой же большой! Мне пришлось увернуться, чтобы хлопающие крылья не сбили с ног». Трёхпалые когти птицы пропахали каменистую землю, оставляя глубокие борозды. Здоровая тварь, очень похожа на диких птаров из заброшенных городов, но гораздо крупнее. Огромная ездовая птица с закована в пластины серебристой брони, подобно легионеру. Серо-сизое оперение, злые янтарные глаза, зубастый клюв длиной с мужскую руку. Я знал, что такие птички очень агрессивны. Ударом клюва или когтей могут запросто убить взрослого человека. Управляющие ими легионеры считались элитой. Они принадлежали к небесным дьяволам восьмой когорте, которой командовала Касандра. Я выключил усилификатор. Орноптар встряхнулся, хрипло гаргнул, расправляя крылья. Наио спокойно держал его в опсиполе мы без помощи устройства левинаморда. Теперь осталось научиться летать. Птар имел сложную упряжь экипировку, состоящую из многих деталей. Справа виднелись прямоугольники патронных коробов, а слева кинетический пулемёт на подвижном штифте, устроенный так, что обстрел можно вести в разных направлениях. Седло, снабжённое магнитной защёлкой, оказалось густо забрызгано кровью. Крыло и бок птицы покрывали бурые разводы. И я не знал, как именно летающий зверь потерял наездника, но дело явно не обошлось без рукопашной схватки. Неуклюже взбравшись на спину, Я заметил на затылке Птара нашлёпку к кибернетической аугментации с выемкой внешнего коннектора. Грей. Легионеры управляют этими птицами с помощью специального имплантата. У всадника должен быть нейрошунт или миоустройство для синхронизации. Подобно гармам бродяг, Птар тоже оказался отчасти киборгом. Обычный человек вряд ли сможет оседлать такую свирепую птичку. Мне нейрошунта заменят повелитель стаи. Теперь главное удержаться в седле. Паук неожиданно шевельнулся, издавая хриплый стон. Он уже приходил в себя. У меня возникла мысль попробовать вывести раненого центуриона на стену. Но Мико тут же безжалостно напомнила о секретности. К тому же птица не унесёт двоих. Его скоро должны найти. Вокс-маячок шлема работает, а грифоны явно движутся в нашу сторону. Птар с хриплым криком оторвался от земли, мощными взмахами крыльев поднимая нас в небо. Внизу замелькали скалы и расщелины каменистых предгорий, зеленеющие редкой растительностью. Усилием воли я направил птицу к тёмной громаде стены, одновременно пытаясь сохранить равновесие в седле. Это оказалось не так просто, без навыков полёта. Но прокачанная ловкость и вестибулярный аппарат выручили. Я летел. С высоты открывался прекрасный вид. К нанадо битвы с каждой секундой становилось всё громче. Сцилла приближалась к первой стене. Там стреляло всё, что могло стрелять. Полосавое укрепление полыхало тысячами вспышек. Эгонии звергали гаубичные батареи, гаусс-турели и громадные башенные лазеры. Стреляли микадо, зевсы и тарантулы, стреляли флайнги и винтокрылы, делая боевые заходы. Зелёные и алые лучи лазеров, голубые сгустки плазмы, сверкающие искры гаусс-зарядов и багровые вспыхи разрывной кинетики раз за разом вонзались и гасли в панцире чудовища. И никакого результата. Местами горящая, окутанная дымными облаками сцилла, невозмутимо ползла сквозь султана разрывов, перебирая их отдельными конечностями. Окружавшая её армия морфов значительно поредела, но из-под брюха появлялись всё новые и новые мексантропы. Рожает она их, что ли? Или они там просто прячутся? «Не исключены оба варианта, Грей». Через несколько минут я понял, что не успеваю. Треск мощнейшего удара столкновения заглушил непрерывную артиллерийскую канонаду. Чудовище достигло стены. На самом деле меня очень интересовало, как сцыла преодолеет этот трубеж. Очевидно, что для защиты от таких исполинских монстров древние инки и возвели Белую звезду, фортификацию, возносившуюся вверх на сотни ярдов. При всех своих невероятных габаритах, отводный монстр всё равно не дотягивал до гребни стены. Через несколько секунд я получил ответ. Пластобетон треснул. Когда сцила немного приподнявшись, ванзила свои зазубренные конечности в вертикальную поверхность. Подобно гусенице, преодолевающей поваленное бревно, она принялась медленно взбираться наверх. Паутина трещин побежала по стене. Плиты пластобетона начали осыпаться водопадами обломков. Металлические кости укрепления визжали и скрипели. Конструкция не выдерживала нагрузки в миллионы тонн. проседая на глазах. В туче дыма и пыли чудовище преодолело гребень фортификации, образовав громадный зияющий пролом. Маленькие фигурки людей и боевой техники, защищавших этот участок, рухнули вниз вместе с обломками стены. Их крики потонули в грохоте разрушения. Стена её не удержит, Грей. Она сейчас прорвётся внутрь. Инкорнатарам города придётся что-то срочно делать, чтобы её остановить. Брешь в стене расширялась. Чёрная гора-сцилла, неторопливо ворочаясь, разрушала защитные конструкции. В пролом начали просачиваться окружающие её ракоскорпионы. Треск, гул и грохот полностью заглушили прочие звуки. Серые клубы пыли скрыли подробности происходящего. Ясно было одно: нужно торопиться, но несчастная птица не могла лететь быстрее. Скорее я достиг периметра. Стена и прилегающая местность выглядели гигантской моделью разворошённого муравейника. Бегущие люди, стреляющие легионеры, боевая техника, садящиеся и взлетающие винтокрылы. Настоящий хаос. И легион отступал. Его подразделения стремительно откатывались и по гребню белой звезды в обоих направлениях от бреши и внизу от подножия укреплений. С высоты птичьего полета было прекрасно видно, как беспорядочно двигающиеся потоки людей и техники складываются в единый узор. Защитники явно отходили. И они не понимал, что они делают. Стремительно растекаясь от места прорыва, оборонять первую стену и удерживать позицию больше не имеет смысла. Думаю, освобождают дорогу большому парню. Посмотри налево. Видишь движение на горизонте? Неясное шевеление в указанном направлении при увеличении заставило затаить дыхание. Что за дерьмо? К нам приближалась огромная конструкция. больше всего похожая на крепость, внезапно научившуюся передвигаться. Настоящая мечта гиганта Мана. Если она и уступала размерам с Цилли, то совсем незначительно. Я с содроганием, переходящим в восторг, смотрел на мощные шагающие опоры, на чёрный панцирь брони, живо напоминающий обшивку звездолётов, на трёхметровые жерла орудийных платформ и посадочные плечи для авиации. Несмотря на размеры, Исполинский боевой механизм двигался легко и непринужденно, подобно громадному стальному кораблю, бороздящему океан. И выглядел он красиво. Венец боевых технологий утопии невозможно ни с чем спутать. Миллионы тонн керамопласта и пласт стали, напичканные смертоносным содержимым. Кажется, у города всё-таки имелся боец нужной весовой категории. Мой интерфейс несколько секунд отдумал, прежде чем вокруг невероятного объекта Вспыхнул золотой квадрат информационной поддержки. Титан. Мобильный центр обороны. Боевой механизм Утопии. Оригинал. Неизвестно. Неизвестно. Информация засекречена. Необходимый уровень доступа: Легат. Это Титан Грей. Не думала, что они уцелели. Один из секретных военных проектов Утопии. Вот справка из открытых файлов архива. Данных оказалось вполне достаточно. Титаны строились в самом конце существования Утопии. и любой стоил дороже линкора Звёздного флота. Их было немного, и каждый отвечал за целый регион, являясь управляющим центром и боевой платформой, кристаллизирующей оборону. Экипаж мобильной крепости насчитывал тысячи людей. «Титан» был снабжён самыми передовыми системами вооружения, включая ядерное и абсолют оружие, а также собственным репликатором для производства боеприпасов, и приспособлен для ведения автономных боевых действий в течение неопределённого срока. Я не понимал, кому и зачем в конце утопии, когда планета была единой и жила без войн, понадобилось строить и оснащать вот такие монструозные боевые платформы. Но факт оставался фактом. Титан существовал и до сих пор охранял рубежи города. Мико, проведи анализ, что они собираются делать, почему отступают? Много неизвестных факторов. Но основной вариант. Легион отводит войска из радиуса вероятного поражения боевыми системами Титана. Я бы рекомендовала последовать их примеру. Однако кое-что заставляло сомневаться в её словах. Во-первых, я по-прежнему не верил, что Легион рискнёт применить ядерное или абсолютное оружие на подступах к городу. Во-вторых, Титан был ещё далеко. Он только двигался к месту прорыва. А в-третьих, я увидел, как возле туши сцыллы в клубах дыма ползающие из пролома вспыхнуло ослепительное солнечное сияние. Команда Гелиуса была там. Я видел, как солнечное пятно, скрывающее крохотные фигурки инкарнаторов, неуловимо скользет между движущихся хелицер чудовища и исчезает в темном зеве глотки. На мгновение показалось, будто тварь, проглотив инков, выдохнула солнечным светом. Круто развернув протестующего Птара, я заставил его взять курс на Сциллу, как и предсказывала Мико. Мои коллеги начали проникновение внутри гиганта, а значит, надо торопиться. Причувствуя предстоящие схватки, пронзило приятной дрожью. Я знал, предвидел, что сейчас будет происходить и жаждал этого. Ощущение было знакомым, как будто в прошлом приходило не раз. Вперёд.